Кому судьбы предназначили занять место загребного в лодке Ахава? И я же был тем, кто, вылетев вместе с двумя другими гребцами из накренившегося вельбота, остался в воде за кормой. И вот, когда я плавал поблизости в виду последовавшей ужасной сцены, меня настигла уже ослабевшая всасывающая сила, исходившая оттуда, где затонул корабль, и медленно потащила.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 Вместо него из глубины, освобожденный толчком спусковой пружины, со страшной силой вырвался, благодаря своей большой плавучести, спасательный буй. Он же гроб. Перевернулся в воздухе и упал подле меня. И на этом гробе я целый день и целую ночь проплавал в открытом море,